В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет своим мужем, с темными, с большой проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми валившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узык.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 «Пойдемте все в нашу сборную», — сказала она, — «и кофе и туда принесут». «У нас такая общая комната есть», — обратился она к князю, уводя его. «Попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся и каждый своим делом занимается. Александра, вот это, моя старшая дочь, на фортепиано играет или читает или шьет, а пейзажи и портреты пишет и ничего кончить не может, а Аглая сидит, ничего не делает».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 падал в полное отупение, терял совершенно память, а ум, хотя и работал, но логическое течение мыслей как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать в ряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров, и силен, вот как теперь. Помню, грусть во мне была нестерпимая, мне даже хотелось плакать.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 «Это все философия», — заметила Аделаида. «Вы философ, и нас приехали поучать».